Глава 1. Рубиново-красный луч, рассекший воздух прямо над духом, не давал слишком много времени на размышления. Я ушел под защиту реликтового мусорного бака, вросшего в щербатый асфальт, и затаился, выравнивая дыхание после невероятного кульбита и жесткого приземления. Вторая серия пришлась точно по баку, и вокруг отчетливо завоняла горелой помойкой. «Если срочно не предпринять что-нибудь, буду я любимой поданным в собственном соку и с помоечным соусом. Или с гарниром». Верхнее зрение выдало на сетчатку глаза расположение атакующих и примерную оценку вооружения. Получалась картина «Средней степени паршивости». Четверо. Двое с пехотными лазерами или чем-то подобным, и один с автоматом вул. Неизвестно, что хуже. Один без оружия и вроде не двигается. Командир, что ли? Ладно, сдохнуть не сдохну, но энное количество часов на восстановление оболочки точно понадобится. А этого времени у меня, кстати, может и не быть. Неизвестно, смогу ли я регенерироваться. Еще ведь не пробовал. Тонкое пение набирающего обороты генератора лазера прервало мои раздумия. Мгновенным движением я вынырнул из-за мусорного бака и, спрессовав пространство между собой и врагом, смял его физическую оболочку, словно бумажный пакет, и вспоровал все энергооболочки, рассеивая их в пространстве. А остальные тут же окутались едва заметной голубоватой дымкой. Не желая сдаваться на милость врага, они ощетинились короткими, но от этого не менее смертоносными щупальцами. Продолжая движение, я взлетел на несколько метров вверх, выдернул беретту, воткнул шесть пуль веером и, перевернувшись, шлепнулся, как большая жаба на брюхо, лишь слегка смягчив падение локтями и коленями. Я, конечно, вовсе не маг, но мои оппоненты этого не знали и защищались от меня как от мага. Но пуля 44-го калибра это просто кусок металла, летящий с весьма приличной скоростью, так что их защитные штучки им не помогли. Четвертый сейчас должен был биться в судорогах от ужаса, зная, что ему предстоит долгий и неприятный разговор и скорая гибель. «Наверное, это и должен чувствовать почти бессмертный человек, знающий, что его очень скоро не станет». Я поднялся и, шагнув вперед, вдруг понял, что он совсем не боится. То есть страх есть, но какой-то другой. Подойдя еще ближе, я обнаружил обычного человека, причем связанного дважды, моей тонкой сетью ардара и чужим, на редкость примитивным и грязным заклятием, Бурхи. Скорее всего, это был просто человек, оказавшийся в плохом месте в плохое время. Его светло-серый плащ и темно-серый в синюю полоску костюм, несмотря на грязные разводы, совсем не гармонировали с помойкой. Освободив аборигену от обоих заклятий, я направился к выходу из грязной подворотни. Он тут же остановил меня хриплым окриком. «Эй, постой!» Я недоуменно обернулся. «Да...» «Подожди!» — попросил он, ковляя на негнущихся ногах в мою сторону. «Я вроде твой должник. Может, тебя хоть кофе угостить?» Он вопросительно глянул на меня и немного натянуто улыбнулся. Я всмотрелся в него пристальнее и четко произнес вслух. «Генерал-лейтенант Логинов Виталий Алексеевич, военная разведка, центральный аппарат, управление специальных операций «Центр внутренних резидентур». Подразделение «Оборотень». Мотивация контакта, получение информации и возможная вербовка Предложение отклонено. Еще что-нибудь?» Вместо ответа он завистливо покачал головой и тихо выдохнул. «Ух ты, круто! Прямо из башки читаешь?» Я только кивнул. «Ладно», — он поднял руки, и — «сдаюсь, тогда просто кофе, если хочешь, можешь вообще ни слова не говорить». «Конечно, конечно, отвяжешься ты». Так мы и оказались в отдельном кабинете ночного ресторана на Калининском проспекте. великолепный джаз, горячая телятина и шардоне придавали нашему разговору вполне светскую окраску. Наслаждаясь забытыми вкусами и запахами, я, тем не менее, внимательно слушал и анализировал услышанное, а рассказывал мой визави вещи преинтереснейшие». Проведенная их аналитиками работа явно указывала на существование сил, заинтересованных в глобальной дестабилизации положения. Конечно, и у антиглобалистов, и у сепаратистов всех мастей были разные источники финансирования и центры управления. Но вот то, что у них и еще сотен других организаций существовал единый синхронизирующий центр, было вычислено с математической точностью. Вылазки террористов, революции и массовые выступления народа и даже некоторые забастовки неявно, но неуклонно тормозили прогресс человечества в целом и подталкивали к неизбежному концу. С воинами тьмы Логиновская контора столкнулась не так давно, но потери с той и с другой стороны были уже весьма существенные. Конечно, на стороне воинов тьмы были и древние знания, и самое главное – полное пренебрежение человеческими жизнями. Но и в конторе тоже не институтки служили, и счет пока в пользу ребят Логинова. Это, насколько я понял, вообще их профиль – маньяки, психопаты и всякая мистика. Нет, одно только то, что его специалисты сумели вычислить в целой серии совершенно разнокалиберных происшествий некую закономерность и схватить эту закономерность за хвост, безусловно делает им честь. Браво и троекратное ура перед строем. Просто ух и ах. Они сумели найти корни всех этих безобразий. Получалось, что засевшие здесь враги просто хотели воспользоваться энергоканалом. То есть аналитики, конечно, ничего не знали ни о вселенной Равада, ни о связывающем нас энергоинформационном жгуте. Просто складывая кусочки мозаики, они выяснили, что готовится глобальный конфликт который принимая во внимание накопленные запасы ядерного бактериологического и химического оружия станет наверняка последним насколько я понял используя подаренное мне знание земля всегда была лакомым кусочком ведь она имела 8 базовых и бессчетное количество информационных каналов второго и третьего порядка И еще главную линию – основной энергоинформационный жгут со Вселенной Равода. Это все равно, что сосредоточить в своих руках не только все топливно-энергетические ресурсы галактики, но и воду, пищу и даже воздух. А это такая власть, что все защитники мира Земля получали любые ресурсы, помощь и консультации все неведомые еще землянам федерации только для того, чтобы это место не принадлежало никому. Экстерриториальность была тем паллиативом, который удалось достигнуть после третьего по счету полного уничтожения населения планеты. В последний раз разразилась катастрофа такой силы, что генофонд пришлось восстанавливать по кусочкам, а без землян с их уникальной нервной системой и биоэнергетическими возможностями энергоканалы, представлявшие в обычное время бурные полноводные реки, напоминали бы быстро пересыхающие ручейки. Конечно, 40-50 высших магов или 10 магистров могли стабилизировать каналы, но резать бриллиантовым перстнем стекла и было решено ударными темпами восстановить население и даже немного сфальсифицировать историю, чтобы удлинить ее. Лихие браконьеры вовремя отлавливались, и им надолго отбивали желание охотиться в заповеднике. и Им вообще все отбивали, вместе с жизнью и возможностью перерождения. Но соблазн был так велик, что дураки не переводились. «И что их влекло?» – спросите вы. «Да все то же!» «Имея достаточное количество энергии, можно создать не то, что собственный рай, а целую галактику для личного употребления. Ну, для галактики ее, конечно, было здесь маловато, но на пару десятков планетных систем вполне. Остальное – мои личные догадки, которыми я не спешил делиться вслух. «Твои проблемы мне понятны», – сказал я, когда Виталий выдохся. Проходящие через все кордоны террористы, бесчетное количество наркотиков, которыми только что в детских садах не торговали, оружие и работорговля, плюс невероятное количество психических нарушений и неуклонный рост засоренного генофонда. У вас своя война, а у меня абсолютно свои, никак не связанные личные счеты к вашим фигурантам. И скорее всего когда я завершу охоту ваши проблемы во многом тоже закончатся воины и тьмы редкая мразь а посему я предлагаю просто уничтожить верхушку клана а затем перебить все что шевелится на остальное у меня может просто не хватить сил да я всего лишь предлагаю сотрудничество Я сразу и не очень вежливо перебил его. «Для чего вам я?» «Понятно, а вот для чего мне нужны вы?» «Не очень ясно». К этому моменту нормальные посетители уже покинули ресторан, а их места заняли улыбчивые широкоплечие парни с такими же улыбчивыми и тренированными подругами. «Насколько я понимаю», — прищурился он, Прямой поиск в информационном поле при таком количестве стихийных магов – вещь крайне трудоемкая и неблагодарная. Мы сожгли уже несколько опорных точек и храмов воинов тьмы, обезвредили десятки связанных с ними террор-групп. Какой тебе смысл бегать за ними в одиночку, когда у нас уже давно идет планомерная война? Я на мгновение замер. Вот оно, значит, как... «Выходит, они и до этого докопались. дело предложение деловито спросил я. «Становись частью организации. Любая информация по интересующим тебя разделом без ограничений, поддержка оперативных групп по всему миру, транспорт, связь, средства технической разведки и помощь аналитиков, содействие правительственных организаций крупнейших стран». Он все перечислял, а я потихоньку обалдевал от спектра возможностей его организации. «Выходит, не все корешки удалил правитель-алкоголик. У слабой власти получаются не только минусы, но и плюсы тоже есть». Моя контора была вовсе не последним винтиком в пирамиде неформального воздействия на геополитическую ситуацию. Но его фирма, судя по перечисляемым возможностям, была просто монстром. И вряд ли свежесозданным. Такое за год не нарисуешь. Даже если в запасе десятки миллиардов полновесных и свободно конвертируемых. «Скорее всего, я просто не знал, или, что вероятнее, не мог знать о существовании этой конторы. Есть многое на свете, друг Горатцева. И что от меня требуется взамен?» «А почему ты думаешь, будто нам от тебя что-то нужно?» Прошамкал он с набитым ртом. Потом обвел глазами стол и, обнаружив пустую бутылку, тихонько стукнул по ней вилкой. Несмотря на достаточно громкую музыку, к нашему столу тут же подскочил официант с новой бутылкой. Наверное, он тоже слушал, что доносится из микрофона в настольной лампе. Верхним зрением я видел микрофон, он выглядел, как крохотная черная воронка, дымчатый жгут, от которой тянулся в сторону служебных помещений ресторана. «Не шути!» – я понюхал пробку и, удовлетворившись качеством, плеснул сначала себе, потом ему. Он немного поскучнел. Сразу стало ясно, что это самая скользкая часть разговора. Генерал усмехнулся немного нарочито и опрокинул бокал в свою бездонную глотку. Сначала он, видимо, собрался что-то сказать. Но вдруг, неожиданно, ему в голову пришла новая мысль. Он привстал, доставая из кармана мобильный телефон. «Минуту» я отошел в сторону. О чем и с кем он говорил, мне было как-то не очень интересно, но, видимо, разговор закончился вполне удачно. Он вернулся к столу и, не присаживаясь, предложил «прокатимся». А далеко? Да так, средне. Он снова усмехнулся, но уже как-то невесело «хочу тебе кое-что показать». Выходя из ресторана, я успел увидеть, как официант бережно подхватывает бутылку, которую я только что держал. Нет, конечно, я и подумать не мог, что они собираются снимать мои пальчики для прокачки на своих доктилоскопических базах данных. Просто это у них, наверное, такой обычай. После каждого клиента недопитую бутылку нежно брать двумя пальцами за дно и горлышко и с качками нестись подсобку.